Глава третья. Томми как раз удалось заснуть с Хагги в ногах, когда зазвонил телефон и на дисплее высветился Дон Жоан Юханссон. Томми ответил и поговорил с Хенри, который отмечал сегодняшний триумф. Наводка Томми оказалась на вес золота. В багажнике одной из машин Ханса оки нашли 80 килограмм 45% кокаина. Одна из самых крупных партий за долгое время. Но это еще не все. Товар лежал в коробке с парома «Финклиппер», ходящего из финского на Анталии в шведский капельшер так что теперь стало ясно, за каким портом надо установить наблюдение. Разумеется, писать об этом Томми было нельзя, он этого даже не слышал. Хенри был сентиментален и пьян. К собственному удивлению, по фоном музыки, Томми понял, что празднование проходит в клубе «Голден Хитс», так что возраст, похоже, его все же догнал. Они попрощались и пожелали друг другу спокойной ночи под звуки хита 70-х «Мува Стар» в исполнении Харпо. Томми положил телефон на тумбочку, а в том какое-то время лежал, устаившись в потолок. Время от времени комнату озарял фар от машин, проезжающих по улице Маргареты Лунсвеген. Он раздумал, не позвонить Леониде, но решил, что уже слишком поздно. Покончив сборным периодом в жизни В какой-то момент она полностью пересмотрела режим дня и начала придерживаться жесткого распорядка, который включал в себя и ранний отход ко сну. Томми остался наедине со своими мыслями. Очевидно одно. Томми больше доверял записям Ханса Оки, чем какой-то коробки. Товар прибыл через порт Вертахемнен. Удивительно, но факт, кто-то пожертвовал коксом розничной стоимостью под 100 миллионов ради спектакля, да еще и такого примитивного. Но в полиции все же есть светлые головы, которые должны были понять, что история с коробкой слишком проста. Конечно, пришлось установить наблюдение за Капельшером, но только идиоты вроде Хенри считали это единственно правильным решением. Прискорбно то, что обстоятельства смерти Ханса Оки и находка, которую впоследствии обнаружили в его машине, тоже часть спектакля. Лучший друг Томми умер, чтобы отправить полицию по ложному следу. Но он же покончил с собой. Мертвое тело Ханса Оки витало над Томми в темноте, нависая над ним, словно немая угроза. «Это случилось со мной. Может случиться и с тобой». Трупный запах наполнил ноздри Томми, и он перестал дышать, воспарил и поплыл вместе с Хансом Оки. стал Хансом Оки, опустился на кровать и остался лежать там мертвый в ожидании собак, которые придут и вопьются в него своими клыками. Икс. Томми почти уснул, но теперь открыл глаза и вздрогнул, на что Хагги ответил недовольным ворчанием. В начале карьеры Томми и его более опытные коллеги рассказывали, что слышали о так называемом «Мистере Икс», который свирепствовал в Стокгольме в 60-70-х годах. Тогда речь, вероятно, шла о мелком барыге по имени Лейв Стенберг, в котором не было ничего загадочного, и Томми казалось, что использовать в качестве прозвища неизвестную переменную в его случае неуместно. Теперь же, учитывая произошедшее с Хансом оки это выглядело как откровенная провокация. Как детская выдумка. Полоумный ученый доктор Икс. Кто, черт возьми, мог себя так назвать и надеяться, что его воспримут всерьез? Тот, кто может заставить два десятка людей покончить с собой и спустить 100 миллионов просто так. Силы в темноте, дрейф материков в тиши.